Глава 364. Битва с Красной Бабочкой, часть 2. Палет двигалась с невероятной скоростью. Ван Лень лишь каким-то чудом уклонялся от её ударов. Изначальный дух Ван Леня был выбит из его тела и парил сейчас где-то вдалеке. Внезапно Ван Лень ощутил острую боль, передавшуюся ему от изначального духа. Видимо, он получил ранение. Ван Лень, не соединил руки в печати, концентрируя свою волю. Изначальный дух замер на месте. а затем быстро полетел к Ван Леню и вернулся в его тело. Ван Линь широко распахнул глаза и поднял правую ногу, чтобы сделать шаг, и мгновенно переместился вперед на сотню джанов. Отсюда он мог внимательно осмотреть ледяную статую. Откуда взялась эта плеть?» спросил сам себя пораженный до глубины души Ван Линь. Удар меча, который прорубил дыру в поясница статуи, отвлек ее, и скульптура не смогла восстановиться моментом, когда изначальный дух покинул тело Ван Леня. В противном случае в Реню было бы не сдобровать. Молния божественного возмездия, ударившая статую, наконец исчезла, а красное облако быстро рассеивалось. Небо уже вернуло свою утраченную черноту, будто и не было никакого облака. Огромная статуя задрожала, трещины на ее теле начали углубляться и становиться больше. Сама скульптура начала уменьшаться в размерах, и вот она уже сжилась два раза, и теперь была лишь пять джонов в высоту. Рана на пояснице начала затягиваться. Спустя мгновение она пропала. А плеть Конь Цзы засветилась каким-то сверхъестественным светом. Ван Линь же молча старался уйти от атаки, свойства плети были и правда необычными. Один удар и изначально дух ван Линя снова отделится от тела, и тогда красная бабочка, воспользовавшись моментом, уничтожит физическое тело ванлине. При таком раскладе даже конечная победа будет считаться поражением. неё, Я смотрю, ты очень стойкий! Пронзитно закричала красная бабочка. стоя на голове статуи. Уменьшившаяся статуя открылось второе дыхание. Теперь она двигалась намного ловче прежнего. Оставляя ямы и трещины в земле, статуя бросилась на Ван Линя. Ван Линя развернулся и понесся прочь. Казалось, и увеличенной волшебным образом Арина нет ни конца, ни края. Вытащив из сумки эликсир, он выпил его, восстанавливая силы и переводя дух, не обращая внимания на бегущую позади него статую. Лицо красной бабочки побелело от ненависти, Так был ей ненавистен этот человек. Она понимала, что не будь у нее в этом бою статуи, то, скорее всего, она бы с проиграла. А я ведь не верила, что от за Цзэнью может призывать божественное возмездие. Если он сделает это еще раз, то моя статуя плеть уже не выдержит. Мрачно подумала красная бабочка и отдала приказ статуи взять в руку плеть кунь-цзы. «Цзэнью не — крикнула она, и в этот момент статуя ударила в него своим оружием. Скорость плети была в несколько раз больше прежней. Ван олень в спешке телепортировался, однако в последний момент плеть его зацепила, переместившийся в олень выплюнул полный рот крови. Жесткая вещь», — подумал Ван олень. вдохнув побольше воздуха, он снова пустился в бега. Также он снова достал из сумки эликсир и отпил весьма большую порцию. Глаза красной бабочки засветились холодной ненавистью, и она вновь повела статую в атаку. «Дзэнё!» «Ты сейчас похож на безродного пса! Где же твоя прежняя стать?» Позволила себе насмешку девушка. «Подожди, еще красная бабочка. У меня ведь есть твоя отрубленная рука. А вот ты уже применила свое самое главное оружие!» «Смеясь!» — ответил Ван Олень. Она сразу же замолкла. Девушка вновь направила в атаку свою статую. Ван Линь же, схватив отрубленную руку, произнес заклинание. Рука начала испускать странный свет, и на коже начали появляться руны и символы. «Взорвись!» Ван лень надавил своей левой рукой на культю. И в этот момент красная бабочка задрожала, побледнев. неё если я не убью тебя, то не зваться мне красной бабочкой!» Взвизгнула она. «Посмотрим, сколько ты сможешь выдержать! Взорвись! Взорвись! Взорвись!» Злоусмехаясь, кричал Ван Линь. На лбу красной бабочки появилась черная полоса и начала увеличиваться мгновение. И она уже перечертила все ее лицо. «Тэ!» — Выдохнула красная бабочка, и черная кровь пошла у нее с горла. Она заранее знала, что может сделать ван Линь с ее рукой, и потому хотела закончить битву как можно раньше, но все вышло не так, как она планировала. Ван Линь, сверкнув глазами, еще раз крикнул: «Взорвись!» И на этот раз рука красной бабочки и правда взорвалась. Внутри у нее не было крови, плоть начала разваливаться на черные куски и растворяться в воздухе. Лицо красной бабочки почернело, а изо рта потекло еще больше черной крови. Теперь ван Линь перестал убегать. Воспользовавшись моментом, он выбросил вперед свой браслет кольцо зверя, призывая колесницу убивающую богов и запряженную в нее душу зверя. Зверь страшно зарычал, смотри налитыми кровью глазами, то на ван то на гигантскую статую. Затем ван Линь выхватил меч наноси удар все меча, выпущенная мечом, со свистом, пронеслась в разделяющем их пространстве и врезалась в ледяную скульптуру. В груди статуя образовалась воронка, а сама статуя отступила назад на несколько джанов. Ван Линь нанёс ещё один удар. Бабах! Красная бабочка сверлила врага ненавидящим взглядом, а глаза статуи вспыхнули черным огнем. Но красная бабочка прекратила управлять статуей. Она полностью сконцентрировалась на борьбе с черной цы, клокотавшей внутри неё. Теперь в атаку статуя шла по своей воле. Размахнувшись, она ударила Ван Линя плетью, Не коляблясь, Ван Линь выставил перед собой меч, принимая удар. Удар был страшной силы, Ван Линь отнесло на десяток джанов, и кровь снова пошла у него изо рта, однако никаких серьезных повреждений он не получил. Статуя резко подалась вперед, не переставая размахивать плетью. По звериному оскалившись, Ван Линь метнул меч и навстречу, в воздухе оружие превратилось в радугу, и, ударя в статую оторвало ей правую руку. Ван Линь, нанося следующий удар, усмехнулся. «Красная бабочка! Теперь у статуи тоже нет одной руки! Вы очень похожи!» В это время шипы, покрывающие колесницу, засветились черным светом, переливая всю энергию в душу зверя. Чудовище становилось крупней, а глаза блестели все агрессивней. Рука статуи упала на и начала уменьшаться в размерах, статуя поспешила к руке, стремясь подобрать ее, но Ван Линь открыл рот, выпуская луч ослепительного белого света. Белый свет объел оторванную руку, заставляя ее еще сильнее уменьшиться в размерах. Статуя кинулась на Ван Линя, нанося удар, но тот успел переместиться в сторону. Земля, куда пришелся удар, пошла трещинами. «Раскались!» — приказал Ван Линь оторванной ледяной руке, и от нее начали откалываться куски льда. От такой атаки рука уменьшилась еще раза в два. Теперь она по размеру не отличается от руки обычного человека. Статуя, взрывёв, снова бросилась в атаку, Ваналень перехватил меч поудобнее и нанёс удар. Внезапно стату открыла рот, и из него вылетела плеть коньзы. зы выставил свое оружие, пытаясь защититься, но плеть ловко обогнула меч и ударила по нему. Ванолинь истекал кровью, пока катился по земле. Преодолев десяток джанов, он все же смог остановиться. Его изначальный дух опять был выбит из его тела. Глаза статуи жадно вспыхнули. Она стремительно побежала, стремясь раздавить физическое тело Ванолиня. «Колесница, убивающая богов? а такой! – закричал он. «К этому моменту она уже должна быть готова». Цепи, сдерживающие запряжённую в колесницу душу зверя, исчезли, выпуская ее на волю. Однако она помчилась не к ледяной статуе, а к изначальному духу Ван Линя, стремясь пожрать его. «Вот ведь сволочь!» — сверкнул глазами Ван лень. Махнув рукой, он приказал цепям вновь появиться и сковать непокорное создание. Зверь затрепахался в цепях, стремясь вырваться и сожрать в Линя. В это время статуя уже подошла достаточно близко, и, хитно улыбаясь, силой шарахнула кулаком.